Эти пятнадцать минут показались ей целым часом. Но, наконец, Элис поднялся. «Разрешите, леди Перси, пригласить вас на танец. Окажите мне такую честь». «Отчего же?» «Конечно». Инстинктивно она порывалась сказать «нет», но отказом только выдала бы свою досаду. Она сверилась со своей карточкой. «Второй тур после ужина». «Мэм», «Уинстонли», он поклонился и увел мисс Фейвершем из столового зала. Когда Элис подошел к ней требовать обещанный танец, выдержка ей изменила. «Я вынуждена теперь отказаться», — сказала она, оставаясь сидеть там, где оставил ее Фрэнсис, ушедший к своей партнерше по танцу. «Не дуйтесь, Перси». Это не в вашем характере. Я не обижаюсь. А вы, Элис Линдон, не сторож мне. Буду благодарна, если вы перестанете смущать меня, допрашивая весьма достойных джентльменов, только потому, что они оказались в моей компании. «Я собираюсь жениться на вас», — сказал он, усаживаясь на стул рядом с ней безо всякого на то разрешения. Кроме того... Не стоит вам так играть с мужскими страстями. У ли похоже, весьма приличный человек, и он уже едва не влюблен в вас, насколько я успел понять. Что ж, зато нам известно, что вы не влюблены». Удар был ниже пояса. Она пропустила мимо ушей его заявление о женитьбе на ней. «Любовь, по-вашему, дело десятое». Элис вытянул ноги перед собой, демонстрируя намерение расположиться как можно удобнее в ввиду долгой задушевной беседы. «Это химера, заблуждение. Вы вскоре придете в себя, Перси, и выйдете за меня». «Что, если я полюблю кого-то другого и захочу выйти за него замуж?» спросила она. «Или вы настолько самоуверенны?» что, полагаете, меня следует спасти от такого заблуждения? Разумеется, это всего лишь предположение. Она уже пришла к заключению, что никогда не сможет разлюбить Элиса ради другого. Даже если представить, что она станет женой, предположим, Фрэнсиса, жизнь с ним превратится для нее в прозябание. Долго ли она протянет, скрывая от мужа свои чувства к Элису. Но и жить с любимым Элисом, зная, что у него нет к ней взаимного чувства, — это страдание. Она изо дня в день будет надеяться, что он вдруг полюбит ее, и каждый день будет заканчиваться для нее разочарованием. «Если он порядочный мужчина, и я буду уверен, что вы любите его», Тогда все возможно. Казалось, ему неприятно говорить это. То есть вы дадите мне слово, что действительно любите его, а не пытаетесь таким способом улизнуть от меня. Вы поверите моему честному слову? Полагаю, что могу верить взаимно свою честь, произнес он, не скрывая горечи. То есть ваша честь для вас важнее, чем мое счастье? Не надо отвечать. Мне не хочется услышать, как вы скажете. Почему бы вам самой не определиться, в чем ваше счастье, и тогда мы оба спокойно заснем в своих постелях?